Я очень рада, что вы тут, — сказал Рьева после некоторой паузы, потому что, откровенно говоря, я чуть-чуть нервничаю. Нервничаете? Но почему? Я в первый раз в подобном месте. Автомобиль тем временем свернул в величественные ворота и плавно катил по петляющей подъездной дороге. Справа, за строем деревьев, как раз возникла громада замка, серого массивного на фоне неба. Солнце золотило озеро за ним. Тут все очень церемонно. Отнюдь, отнюдь. Мы очень простые люди мы, обитатели замка Бландингс, лишенные аффектации, естественные, обласкивающие всех направо и налево. Лорд Эмсорт ведь не внушил вам священного ужаса. Он просто прелесть. Ну и, конечно, я хорошо знаю Фредди. Смит кивнул. — Раз она хорошо знает Фредди, то, естественно, нет никакого смысла что-нибудь к этому добавлять. И он воздержался. — Вы давно знакомы с Лордом Мэм Сортом? — спросил Ева. Познакомился с ним в тот же день, что и с Ваней. — Боже мой! Ева посмотрела на него с недоумением. — И он пригласил вас в замок? Смит разгладил складочку на жилете. — Согласен, это странно. И найти объяснение можно, лишь предположив, что я излучаю какое-то особое обаяние. Не так ли вы его не замечали? — Нет. — Нет? — удивленно переспросил бы Смит. Ну что же? — продолжал он проникновенно. — Рано или поздно эта мысль вас, конечно же, осенит, как удар грома или еще как-нибудь. Мне кажется, вы ужасно самодовольны. — Отнюдь, — сказал Псмит, самодоволен. — Нет, нет, успех меня не испортил. — А вы добились больших успехов и малейших. Автомобиль остановился. — Нам сходить здесь, — сказал Псмит, открывая дверцу. — Здесь почему? — Потому что если мы подъедем к дверям, в вас тут же вопьется некий Бакстер и засадит за работу обаятельнейшая личность, но фанатик во всем, что касается работы. Я намерен показать вам сады, а затем мы покатаемся в лодке по озеру. Вам это понравится. Вы уже, кажется, распланировали все мое будущее? Безусловно, — ответил Псмит с ударением, и в направленном на нее сквозь монокли взгляде Ева прочла такое уважение и восхищение, что попыталась замкнуться в ледяной скорлупе. Боюсь, у меня нет времени гулять по садам, — сказала она воскомерно. Мне необходимо сразу же увидеть мистера Бакстера. Бакстер, заметил Смит, не принадлежит к естественным красотам здешних мест. Увидите его, когда ничего другого вам не останется. Мы находимся у южного Партера или в западном парке, или еще где-то. Обратите внимание на аристократичность, с какой олени щиплют траву. Всё вокруг исполнено исторического интереса. Ольвер Кромвель прошёл здесь в 1650 году. У меня нет времени. Оставляя портер слева, и далее направляемся к северной части усадьбы. Адуланчики были вывезены девятым графом из Египта. «В любом случае, — мятежно заявил Ева, — кататься по озеру я не буду». «Озеро доставит вам неизъяснимую радость», — возразил Псмит. «Три тонны принадлежат к знаменитому бландингскому подвиду. Их вместе с жуками-плавонцами запустили в озеро в царство королевы Елизаветы. Лорд Эмсорт, естественно, владеет феодальным правом на прихлопывание комаров». Гордая и независимая Еве следовало бы возмутиться, что ею вдруг начал распоряжаться человек с которым, вопреки его категорическим утверждениям, она почти не была знакома. Но почему-то ей было трудно противостоять этой безмятежной уверенности в своем праве командовать. И она почти кротко пошла рядом с ним через лужайки, пустырь, по бархатным газонам мимо пылающих красками цветочных клуб. И пока глаза упивались всей этой красотой, ее негодование рассеялась Она чуть-чуть вздохнула. Если маркет Бландингс казался приютом тихого счастья, замок Бландингс был равен. Перед собой, сказал Псмит, мы теперь видим прославленную Тисовую аллею, получившую такое название из-за Тисы, в котором она обсажена. В исполнении моих обязанностей гида должен предупредить, что за следующим поворотом нас ожидает незабываемое зрелище. Действительно, незабываемо, когда они прошли под сводом ветвей престарелого тиса, перед ними открылась зеленая перспектива, кое-где в солнечных пятнах, а в центре этой перспективы высокородный Фредерик Трипвуд обнимал молодую женщину в костюме горничной. Первым из членов этой небольшой группы от изумления оправился Псмит, последним высокородный Фредди. Злополучный юноша, подняв голову, встретил удивленный взгляд Евы, окаменел и продолжал стоять с открытым ртом, пока она не скрылась из вида, что произошло через несколько секунд, так как Псмит поспешил ее увести, предварительно одарив своего юного друга взглядом, в котором удивление... Страдания и упрек мешались в столь равных долях, что трудно было дать пальму первенства к чему-либо одному. Посторонний зритель мог бы сказать только что лучшие чувства Псмита получили. Тяжкий удар. Прискарбная сцена, сказал он Еве, увлекая ее в сторону замка. Но быть милосердными наш долг. Может быть, он извлекал мошку из ее глаза или обучал ее джиу-джитцу. Он посмотрел на нее вопросительно. Вы словно бы менее возмущены, чем можно было ожидать. Это свидетельствует о добром, а вернее, ангельском характере и подтверждает мое без того высокое мнение о вас. Благодарю. Не за что. Но заметьте, продолжал бы Смит, я отнюдь не думаю, что таковы... Обычные развлечения, товарища Трипвуда. Несомненно, у него есть десятки других способов скрашивать свой досуг. Вспомните об этом, прежде чем вынести ему приговор. Ну и к тому же молодая кровь и все такое прочее. У меня нет ни малейшего намерения выносить ему приговор. Меня совершенно не интересует, чем мистер Трипвуд заполняет свой досуг и все остальное время. Зато вы чрезвычайно его интересуете. Я запамятовал вам сообщить, что он вас любит. Он просил, чтобы я упомянул об этом, если наш разговор примет такой оборот. Да, любит, я знаю, — сказала Ева Скорбно. И это обстоятельство не будет в вас отклика. Он да нельзя надоедлив. Вот это душевно произнес Псмит. Правильный взгляд на вещи. Он меня радует? Отлично. Мы оставим тему враги, я постараюсь найти другие, которые могут заинтересовать вас, возвысить духовно или развлечь. Вот мы теперь приближаемся к центральному зданию. Я не знаток архитектуры, и поэтому не способен поделиться с вами всеми сведениями о фасаде, как мне хотелось бы. Но, как видите, фасад имеется, и, по моему мнению, чего бы оно ни стоило, очень даже милый фасад. Мы приближаемся к нему по песчаной дорожке. «Я намеренно сейчас же найти мистера Бакстра», — сказал Ео решительным тоном. «Ну что же это такое? Не могу же я бездельничать, прогуливаясь по парку. Мне необходимо немедленно увидеть мистера Бакстра», — Смит учтиво наклонил голову. «Нет ничего проще». За этим большим открытым окном находится библиотека. Без сомнений, товарищ Бакстер пребывает там внутри, трудясь в архивах. Да, но не могу же я окликать его отсюда, чтобы ему представиться? О, разумеется, согласился Смит. И в этом нет никакой нужды. Положитесь на меня. Смит нагнулся, взял большой цветочный горшок, стоявший под блюстрадой террасы, И прежде чем Ева успел его остановить, небрежным движением швырнул горшок в открытое окно. Глухой удар, за которым последовал пронзительный возглас, вызвал на его губах легкую и довольную улыбку, на миг озарившую его невозмутимо серьезное лицо. Да, он действительно там, я так и полагал. А, Бакстер, произнес он любезно, когда в окне внезапно появилась верхняя половина мужского торса, увенчанного очкастым лицом. Прелестный солнечный день, ну, как дела? Компетентный Бакстер беззвучно давился словами. Вы походите на блаженную деву, которая взирала вниз со золотой стены небес и была воспета Данте Габриэлем Росетти, ласково пояснил Псмит.